Глава 27. Кто, если не мы? Я даже не сразу сообразила, что происходит, только стояла, вертела головой и смотрела, как мастер командовал унести лежащее тело, как Гриф пытался ему что-то сказать, а он не желал слушать, как собирал кого-то и отправлял наверх что-то собирать и готовить, и как пытался дозваться кого-то магической связью и не преуспел. Вообще, конечно, не было ни суеты, ни паники, все слушали мастера. А мастер велел всем немедленно идти наружу, вооружаться, защищаться. И рассылал гонцов, чтобы понять, что вообще происходит в городе. Первой отправилась ласточка. И я увидела, как она это делает. Подпрыгнула. И вот уже в воздухе над головой мастера кружит небольшая птичка. Что-то чирикает и улетает. Я понадеялась, что никто снаружи не разгадает магическую природу этой птички. И она вернется к нам невредимой. Дальше пошли другие воздушники. Кто-то в невидимости кто еще с какими защитными наворотами. Кроме ласточки, во дворец разными путями отправили еще троих. Принц рвался открыть портал и пойти во главе группы боевых магов. Но мастер усмехнулся и сказал, «Теперь я вмешаюсь в дела королевской семьи, раз уж так вышло, что наследник оной стоит вот здесь, целый и невредимый, а где остальные и что с ними, неведомо. Вот узнаем что-нибудь определенное о дворце, короле и его семье, там и видно будет». Принц вздохнул и согласился. А пока ждали, собрались. Оружие там, у кого были шлемы, кольчуги. И поесть, обязательно поесть. Кто-то очень похожий на меня с утра хлебной крошки в рот не положил. Зато успела кулаками помахать, не только кулаками. А теперь впереди бой, и неизвестно пока, насколько серьезный и насколько долгий. Поэтому, да, быстро есть, еще с собой взять. Что там сестра Матильда предлагает? И спасибо сказать. Первые доклады стали поступать от разбежавшихся по городу гонцов. И смысл их был в том, что тигры выбирали на рассвете из всех щелей, куда их за последние дни набилось произрядно. именно, что устраивают беспорядки с самого утра. На рынке переворачивают прилавки и портят товары. В купеческих лавках делают то же самое, если у купцов нет никакой охраны, и их некому выдворить и наказать. Бьют людей на улицах, а если им отвечают, начинают убивать. Тигров тоже убивали. Кое-где за их отмирение взялась городская стража, и местами неплохо, но страже следовало помочь. Хорошей новостью было то, что у тигров-магов не просто мало, а очень мало. Плохой новостью то, что все имеющиеся у них маги почему-то рождались некромантами. «Все понятно», — спросил мастер стоящих вокруг стражей, готовых вскочить в седло и отправиться наводить порядок в городе. «Полагаю, некроманты не устрашат никого, не церемонятся, пленных не брать». Отчитываться каждый час, раненых тут же отправлять к целителям. Еще неизвестно, насколько все это затянется, и не придется ли нам защищать еще и эти стены. А потом вернулась ласточка из дворца дворец под суровым некроманским заклятием. Видится серой пеленой, сквозь которую ничего не разобрать. Оттуда никто не может выйти и никто не может туда войти. Снаружи осталась та часть стражи, что находилась на расцвете в казармах. Обнаружили, когда после восхода Солнца пошли сменяться. И оказалось, никто не может попасть внутрь, даже дверей не видят. Что там внутри, неизвестно. «Некроманские заклятия можно жечь», — сощурился принц. «Что-то я не верю, что там столько магов, что они способны питать это заклятие долго». Капитан стража пытался жечь, но пока не преуспел. И кое-кто из королевских рыцарей тоже пробовал, и не преуспел. Среди оставшихся снаружи стражей оказалось не так уж много магов. «Жечь можно и нужно», — — согласился мастер. — Нужно пробовать. Лучше всего, конечно, лишить сознания того некроманта, который питает заклятие, а то его вовсе убить. Посмотрите на месте, что там можно сделать. Три отряда по десять стражей в каждом. Брат-самоцвет, брат-вепрь, брат-лео. — Но, мастер, вы же не думаете запереть меня здесь? — поинтересовался принц. — От меня будет больше пользы во дворце. — Я бы и заперла, — подумалось мне. — Мало ли что там, а он все же принц, наследник. «А вам следует закрыть лицо так же, как и любому брату Ордена», сказал принцу мастер. Еще только не хватало, и вас». Каждому отряду придали одного некроманта и одного лично принцу. С самоцветом пошла рысь, с вепрем – удавка. К Лео пристроился тень, а возле принца встал брат Смерч, один из старейших братьев и могучий маг. Уж, наверное, он сильнее Алькарима и справится с ним, случись что. Лео сурово глянул на меня. «Меч где?» «Зачем?» – не поняла я. «С мечом я, прям сказать, почти никакая». «Мало ли, бери немедленно». Пришлось слетать наверх и взять, и пристегнуть к ремню ножны. Лео оглядел, кивнул. «Хорошо, мол. Держаться за моей спиной, прикрывать ту спину. Поставить защиту для нас обоих, и, возможно, для кого-то еще. И подпитывать ее. Атаковать, по моему сигналу, самой никуда не лезть, ни под ноги, ни под руки. И не своевольничать. Стриж, это и для тебя тоже» только будет нужда в вашей атаке, я скажу. «Да, господин мой», — кивнул Стриж мгновенно. «Да», — не стала возражать и я. «Уж явно Лео знает о дворце и его устройстве и возможной обороне, поболее моего. Вот пусть и командует». Я думала, мастер будет нам что-то говорить напоследок. Ну, куда идти и что делать? Но он просто сказал, ступайте и возвращайтесь с победой. Или хотя бы с хорошими новостями. И тогда принц открыл портал, и мы все по очереди прошли через него, чтобы вернуться с победой или с хорошими новостями. В крепости я не поняла, что мир вокруг какой-то ненормально серый, а может быть, там было как-то иначе. А вокруг дворца держалась какая-то то ли облачность, то ли дымка, то ли вовсе дым, как будто весной или летом вокруг города горит тайга, и солнце, если и видно, то болезненным красным диском здесь же даже диска не было, только серость, только безнадежность. И самая густая серая пелена окутывала дворец. Через нее толком невозможно было разглядеть ни окна, ни двери, и даже деревья вокруг. Апельсины там, гранаты и что тут еще растет. Выглядели так, будто их не плевали неделю. Листочки повисли, цветочки скукожились. Принц направился к группе стоящих неподалеку рыцарей и стражей, и некоторых я узнала, они были с нами в походе. Скажем, рыжий рыцарь Сигизмунд, или рыцарь Раймон, или вот еще один, не помню, как зовут. Они говорили все разом, что им не то повезло, что ночью они оказались в городе на празднике, а утром пришли сюда и увидели вот это. Не то наоборот, не повезло. Вдруг нужно было быть там, когда напали? Вдруг шанс был? Вдруг он и сейчас есть? Ничего же непонятно. «Стриж, скажи, тебя учили про такие вот штуки?» – тихонько спросила я у парня. «Да ты что, сестрица!» – замахал он руками. «Куда там? Никого не учили! Меня учили таким штукам, которые можно использовать в бою, или в защите, или чтобы добыть сведения, и все. А это какая-то высшая магия. Куда мне?» Ну да, практики хреновы. Ведь даже у мастеров крепости тоже учат в первую голову практическим вещам, которые пригодятся в бою и в походе. Вот и встревают потом против тех, кто удосужился подумать о чем то кроме боя и похода. Тем временем принц принял доклады, посовещался с Лео, с Сигизмундом, с Раймоном и с кем-то еще и стражей, и начал. «Брат Смерч!» и даже слегка поклонился. «Скажи, что ты видишь и чувствуешь?» «Вижу, что там не только некромантия», — покачал головой тот. «И не могу понять, как это вообще было сделано. Это невозможно. Ты можешь разрушить то, что поддастся тебе?» «Я могу попробовать». Брат Смерч подозвал остальных некромантов, приказал им разойтись и встать примерно на четырех углах здания. На самом деле оно было сложной формы, углов насчитывалось более четырех, внутренних дворов два, но наши некроманты заключили все в прямоугольник. Я прислушалась, пользуясь новообретенным ощущением, чуть отпустила от той страшной силы. Она учуяла что-то родное, но не до конца, и барьер передо мной казался неодолимым. Я смотрела на попытки наших снести тот барьер и видела. Нет, они не могут. Им что-то мешает. Чёрт, что может быть сильнее смерти? Смерть неодолима и придет за всеми. Почему тут стоит этот барьер? Как он держится? Мешает кровь, мой принц, и что-то еще мне неясное, — вдохнул брат Смерч. Смертельное заклятие укрепили кровью. Но я не вижу, чьей и для чего, и как это сработало. Зави Кракена, зови Филина, и, может быть, они придумают, кого еще спросить. Он был угрюм и мрачен. Еще бы не разобрался. Правда, не разобрался никто, но да разве это повод? Дальше был заход боевых магов, и то не всех, а самых опытных: принц, Лео, самоцвет, дракон, рыцарь Сигизмунд, кто-то еще. И мы, мелочь, держали защиту на всякий случай. Что только потоки направленного огня сык коснулись туманным барьером, как он все равно, что поглотил их, и с концами. И загудел низко, мол, спасибо, что кормите, давайте еще. Принц сплюнул и опустил руки. Кто-то молился, кто-то ругался. Лео, Принц и самоцвет переглянулись, обменялись какими-то едва слышными словами. И самоцвет взялся за поясную сумку. Достал оттуда что-то, маленькую штуку, наверное, заменитель зеркала, потому что принялся вызывать. И вызвал он, как мы поняли, мастера. Что ж, они появились через несколько минут. Мастер, брат Филин и еще двое братьев в годах, которых я видела, конечно же, но по именам не знала. Выслушали доклад, обошли дворец по периметру, стали совещаться. А потом у мастера запульсировал кристалл на шее, и оттуда завопил кто-то, очень похожий на брата ежа. «Мол, туга, мастер, подмог бы какую, а то что-то этих кошек драных пустынных как-то многовато выходит». Мастер вздохнул, оглядел нас. «Что, драться хотите?» Мы молчали. «Вообще надо бы, конечно, правильно это. Здесь от нас все равно толку никакого». «Кажется». «Командуйте, молодой человек», — кивнул мастер принцу. «Город можно зачистить. Возможно, после этого мы поймем, что здесь происходит, как это преодолеть». Принц кивнул, сощурился хищно и принялся командовать. Пять улиц расходились лучами от дворца. Одна широкая, до самого берега, до главного порта. Остальные переходили за городской стеной в тракты, ведущие в разные части острова. Пять команд с магами в голове. Мастер оставил себе только смерча, остальных некромантов отпустил с принцем. И мы глянули друг на друга, договорились непременно встретиться. А где, как будет угодно Господу. На миг соединили руки и пошли. Уж, конечно, Лео был с принцем, и Сигизмунд был с принцем, и дракон, и мы со Стрижом, и еще кое-кто. Пятнадцать человек. И пошли мы по Королевской улице. Той самой, до порта. Вообще, конечно, город невелик. Но мы сегодня пешие. Ничего, прорвемся. Прорываться начали не сразу, а минут через десять. Шли. Увидели драку. Пяток тигров, трое местных. Пара минут, и все кончено. До нас со стрижом дело так и не дошло. Мы ж того, за спиной. И вообще, дело дошло, конечно, и до нас. Но очень не сразу. Небольшая площадь. Там в нашу широкую улицу вливалась еще одна. В центре фонтан. Старый, каменный. На углу что-то вроде святилища. И отряд тигров вокруг того фонтана. Что ж, там пришлось и магией, и руками. Ну, кто умеет, конечно. Руками-то я не особо. Я защита. Иногда прицельные магические удары. Провозились с полчаса. Потом пошли дальше. Группы врага числом до десятка хвостов. Тигриных, ясное дело. Были нам как-то мягкое масло на нож. Шли себе, да и шли. Кто-то, наверное, разбегался и прятался, если умные. Мы не преследовали. Почти. Кого-то ловили, обездвиживали, издавали населению. Те говорили, что дальше справятся сами. Я не знала и знать не хотела, как именно справиться. Незачем мне это. Никакого сомнения, никакого страха. Я из Ордена Стражей. Я защищаю простых жителей этого города. Иду среди таких же, как я, и делаю то, что должно. Кто, если не мы? Дальше был рынок, знакомый мне центральный городской рынок. И на нем два отряда городской стражи и группы наших во главе с тем самым ежом, который звал на помощь. Они доложились, кто тут где и в какой стране туго. Впрочем, запрошенный по магической связи брат Волк сказал, что уже не туго. Нет, уже хорошо. Драные кошки стали совсем драными, и мастер он уже доложился. И вообще ждет новой команды. Тогда принц тоже взялся за зеркало и доложился. И мастеру сказал... «Возвращаться к дворцу». «Можно порталом, да». «Увечный портал сработал. Мы по очереди прошли в мутный овал и увидели наших старших почти на том самом месте, где оставили. Часа три, что ли, назад». «Мы поняли, что можно сделать», сказал мастер. «Но нужна ваша кровь, мой принц».